Часть 11 Зверев. Глава 1 Володя Горячев смачно выругался в полголоса и покосился на Корнева. Тот смотрел прямо перед собой, но, по всей видимости, был слишком занят своими мыслями и не расслышал сказанного. Впереди образовался настоящий затор. Этого им еще не хватало. Володя высунулся в окно и спросил идущего навстречу школьника с портфелем. «Эй, пацан, чего там?» Мальчишка остановился у края тротуара. «Авария там! Трамвай с бензовозом столкнулись! Бензин потек, пассажиров эвакуировали, пожарные приехали!» «И что? Много там пожарников столпилось!» «Не пожарников, а пожарных! Что же вы, дяденька, таких элементарных вещей не знаете? Пожарниками раньше погорельцев звали, а еще тех, кто пожары устраивает!» Возмутился паренек. «Слышь, ты, знаток, ты откуда такой образованный взялся?» «Или у тебя папка в пожарной охране работает?» «Мой папка фрезеровщик на заводе, а вот сосед пожарный, его дядей Гришей зовут». «Ясно все с тобой. Давай, пионер, топай до школы, а поучать дворовых собак будешь». Мальчишка только махнул рукой и с гордым видом удалился. «Что там такое?» – поинтересовался Корнев, словно только сейчас очнулся от своих мыслей. «Трамвай в бензовоз въехал». Похоже, мы тут надолго застряли. Может, вернемся? Успеете еще нашего генерала проведать?» Корнев на мгновение задумался. «Нет уж. Едем сегодня. Нужно поскорее покончить со всем этим. Езжай по объездной». «Так это ж какой крюк?» Подполковник строго посмотрел на горячего, тот вжался в сиденье и включил заднюю скорость. Больница, в которой угодил Антипов после последней беседы с Корневым, находилась на небольшой возвышенности и представляла собой трехэтажное здание из красного кирпича, похожее на старинный замок. Горячев затормозил перед шлагбаумом у самого поста охраны. Корнев вышел из машины. «Степан Ефимович, вы куда? Покажите ему удостоверение и дальше поедем. Вы же в форме. Неужто не пропустят? Тут до больнички еще топать и топать». «Жди меня здесь. Я немного прогуляться хочу, а то целыми днями в кабинете сижу». Корнев поднялся по дорожке и остановился перед самым входом в здание. Его все еще терзали сомнения, стоит ли говорить генералу о том, что они раскопали. Их последняя встреча едва не закончилась для Антипова трагически. Генералу поставили диагноз «обширный инфаркт». Врачи сказали, что он чудом остался жив. Сейчас генерал, очевидно, уже немного пришел в себя». Вчера он добрался до телефона и позвонил дежурному. Приказал Корневу срочно прибыть и доложить о том, как продвигается расследование. Сейчас, стоя у главного входа больницы, Корнев все еще сомневался. В конце концов, природная прямолинейность победила, и подполковник вошел в приемный покой. Спустя 10 минут они уже сидели на лавочке и беседовали. Антипов выглядел бледным, осунувшимся. Он сразу заметно постарел и больше не вызывал того трепета, который был у Корнева в прошлом. «Значит, банду нашли!» – уточнил Антипов, выслушав первые новости. «Это главное!» Все так. Но в итоге двое ленинградских жуликов, которым светила высшая мера, устроили настоящее побоище. К задержанию был подключен взвод солдат, и они не стали ни с кем церемониться. «И пошинковали нашего лощеного и всех его бандюганов в капусту!» Антипов усмехнулся. «Единственному выжившему грозит не только срок, но и принудительное лечение. Он наркоман!» – продолжил Корнев. «Его настоящее имя – Иннокентий Игоревич Кудряшов, в криминальном мире Кеша. В доме, где обитали и его банда нашли полкиломорфия. Кудряшов оказался очень своенравным типом, который не умеет держать рот на замке». «Лощеный время от времени запирал нашего морфиниста в подвал, чтобы согнать с него спесь, и на время оставлял без дозы. Это доставляло Кеше нечеловеческие страдания, но в итоге спасло жизнь». «Помимо наркотиков, чем еще занимался лощеный?» «Скупка, похищение, продажа драгоценностей и предметов старины. Они переправляли все это через финскую границу». «Контрабанда! Хорошенькое дело!» В доме, где лощеный устроил притон, помимо морфина нашлись еще и кое-какие ценности. Старинная икона, пара картин, столовое серебро. Все это предназначалось для вывоза за рубеж. Кстати, среди прочего, нашлась и та самая монета, которую в свое время обнаружил Герман, сын скрипачки Элеоноры. Прокуратура ухватилась, возбуждено с десяток уголовных дел, в том числе и против сотрудников таможни. А остальные монеты так и не найдены. Антипов выждал паузу, И задал главный вопрос. «А что же Антип?» «Этот наркоман, Кеша, рассказал об Антипе что-то новое». Глаза Корнева сузились, он ждал этого момента. Тогда все по порядку. Судя по всему, когда Василий и Егор обнаружили монеты в квартире Крапивина, они попали под обстрел и сбежали вместе с коллекцией. После этого они зарыли монеты и остались в городе. Вскоре оба присоединились к подпольщикам. Госбезопасность считает, что когда подпольщиков арестовали, Егор и Василий согласились сотрудничать с немцами. Корнев сделал паузу, но увидев, что генерал внимательно слушает, продолжил. Куда после этого попал Егор, пока неизвестно. Малашин же был направлен в ягд-команду М, диверсионное подразделение Вермахта, занимавшееся борьбой с нашим подпольем Псковской области и Белоруссии. Там же проходил службу и бывший уголовник Клим Рогов по кличке Лось. После войны, когда ягд-Команда «М» была уничтожена, Рогов и Малашин в суматохе сумели скрыться и со временем вернулись в Псков. Лось и Жора Лощеный, он же Андрей Агеев, были знакомы еще до войны. Они в свое время были причастны к попытке похищения двух картин Тропинина из Псковского государственного музея. Примечание. Тропинин. Русский живописец, мастер романтического и реалистического портрета. Конец примечания. Украсть картины не удалось. Помешал случайный свидетель, и грабители скрылись. Однако оперативники вышли на Рогова, Лося, и задержали его. Рогов взял всю вину на себя, а Агеев остался на свободе, покинул Псков, а после войны вернулся и сколотил банду. По словам Кудряшова, Лось привел Малашина в банду и поручился за него. Лощеный не забыл об оказанной ему в свое время услуги и выполнил просьбу бывшего подельника – Малашин не скрывал, что он бывший сотрудник органов. Тем не менее, его взяли в банду. Антипов вздрогнул и поморщился. Корнев замолчал, не зная, стоит ли продолжать. «Есть папироса?» Вдруг спросил Антипов. «Так я же...» «Ах, да!» Корнев прокашлялся. «Вот так, Василий Малашин и стал мощным. Как-то раз новоявленный бандит столкнулся в городе с Егором». Мощный не знал, где были спрятаны сокровища Крапивина. Скорее всего, Егор их перепрятал, когда их пути разошлись. Мощный рассказал о коллекции Лосю, а тот сообщил о монетах всем членам банды. Егора выследили и доставили Лощеному. «Ваш сын, которого Мощный представил как своего бывшего сослуживца Антипа, согласился показать место, куда он спрятал коллекцию Крапивина. Сведомо Лощеного, Антип, Мощный и Лось проникли на военный процклад лось собирался отдать коллекцию лощеному но оба его спутника видимо имели совершенно другие цели когда ценности были вырыты малашин перерезал горло лосю и собирался прикончить антипа он думал это будет просто антипу не доверяли у него не было оружия однако антип сумел вытащить из половой доски огромный гвоздь и вогнал его малашину прямо в сердце все ясно генерал медленно поднялся на мгновение прикрыл ладонью глаза но почти сразу же убрал руку и посмотрел Корневу в глаза. «Скажи мне, подполковник, может быть, есть хоть какая-нибудь надежда, что все это ошибка? Я не могу примириться с тем, что мой сын военный преступник, изменник и убийца». Корнев встал, одернул китель. «Боюсь, что нет. Теперь уже нет». Корнев отвернулся. «Дело в том...» Подполковник сделал паузу. Что? – то вырвалось у генерала. Мы показали Кудряшову фотографию подпольщиков. «Ту самую!» – горько усмехнулся Антипов. Кудряшов тоже опознал на снимке Антипа. Генерал сник. «И что теперь?» «Теперь этим делом занимаемся не только мы и прокуратура, но еще и МГБ. Все силы и средства брошены на поимку убийцы и военного преступника Егора Антипова». Его фотографии висят на каждом заборе, и, глядя на них, люди проклинают и его, и меня, человека, который его породил». Генерал громко вздохнул. «Какой позор! Хорошо еще матери не довелось услышать такую правду!» «Надеюсь, вам не придется отвечать за поступки сына?» Начал было корнев, но генерал только махнул рукой. «Мне плевать, придется мне за это отвечать или нет?» Какая же безжалостная эта штука, жизнь. Когда я увидел мертвого Ваську, у меня появилась надежда. Но то, что ты мне сейчас сказал... По щеке генерала побежала одинокая слеза, но он и не подумал ее утереть. Возможно, он ее просто не ощущал. Не провожай. Сам дойду. Сухо распорядился Антипов и, тяжело опираясь на трость, двинулся в сторону приемного покоя. Вечером. На домашний телефон начальника псковской милиции позвонил дежурный по управлению и сообщил, что генералу стало хуже.